им делать? В магазине или около него еще опаснее. Тянуть покупателей куда-то в укромное место, не каждый согласится на это. Тем более, что молодые люди, как ты отметил, имеют не очень-то презентабельный вид. Думаю, что именно эта проблема где, когда, как произвести операцию и о б с у ж д а л о с ь в Нарве. Может и так. А что это за парни? н и к и е Матюшин и Горбанюк живут на т р е т ь й Парковой, в квартире Белоусовой. Москвичи, приезжие, чем занимаются. Ну, на эти вопросы я ответить пока не могу. Займись ими завтра же. С утра Рябиков был в Измайлове, в паспортном столе отделения милиции. Инспектор проверил прописные книги и объявил... Граждане Матюшин и Горбанюк на нашей территории не проживают. Ну как-то не проживают. У гражданки Белоусовой, третья, парковая, дом 7. Проверим, проверим еще раз. И инспектор снова листает и листает книги. И уверенно подтверждает, нет, не проживают. Вызвали Белоусову. У вас живут Матюшин и Горбанюк. «Живут, ж и в т а как ж Студенты». Инспектор паспортного стола так и привскочил на стуле. «Как живут? Без прописки? А почему без прописки? п р о п и с а н ы Все честь по чести, как полагается, п о с м о т р е т ь хорошенько». Но и третья проверка книг ничего не дала. Среди прописанных жильцы Белоусовой не числились. Женщина настаивала. Я же и заявление подавала, и форму подписывала. Они сами ходили к вам сюда и паспорта мне потом показывали. Рябиков спросил Белоусову, а где сейчас ваши постояльцы? Дома, дома. В поход какой-то собираются. Ну, вот что, п р о с к о в ь я Петровна, сходите-ка домой и принесите нам паспорта этих молодых людей. Ну, скажите, Домоуправление требует, объясните, что сегодня же они их получат обратно». Белусова ушла, но скоро вернулась ни с чем. Они сказали, что паспорта в институте завтра принесут. Инспектор-паспортист нервно встал. «Я сейчас к ним сам наведаюсь. Не надо». Остановил его Рябиков и прошел в кабинет начальника отделения. Связался по прямому телефону с Иванцовым. «Товарищ капитан, собираются». Прошу доложить майору. Считаю, что надо немедленно ввести в действие наш план. Да, пожалуй. Ну, жди у телефона. Выслушав Иванцова, д е т к о в с к и й предупредил. Смотрите, если ребята не те, за кого вы их принимаете, в з а щ у очень строго. И то же самое, если упустите, не выяснив, что они затевают». п о ж и в трубку, Иванцов вздохнул. Рябиков, услышав этот вздох, осведомился. Ну, «Как напутствие-то, э не из приятных? В общем, так, или благодарность с тобой заработаем, или служебное несоответствие. Лучше бы первое». Невесело пошутил Рябиков. Оба понимали, что д е т к о в с к и й не пойдет на такое. Не такие уж они безнадежные люди, ведь служебное несоответствие — это предупреждение об увольнении за неспособность к службе или г р у б ы е о ш и б к и Нет, не пойдет на это майор. Но и спуска не даст. Если Иванцов и Рябиков что-то не предусмотрели или ошиблись. Долго раздумывать, однако, времени не было. Матюшин и Горбанюк в это время уже вышли из дому и садились в такси. Через полчаса они подъехали к Ставеловскому вокзалу. Минут пять или семь стояли на тротуаре, пока не подошел белый Мерседес. Из него никто не вышел, только открылась правая задняя дверь. Матюшин и Горбанюк... Торопливо влезли в машину, и она, лавируя между таксомоторами и автобусами, выбралась на Бутырскую улицу и помчалась по Дмитровскому шоссе.